Домас налил немного молока Арчи и Ангусу и проверил, есть ли у них еда в мисках. Почуяв во сне запах молока, Ангус приоткрыл глаза, потянулся и заурчал. "Ну а ежели это Кеткард, то где же тогда Француз?" продолжил Телман. Он не отчаливал на корабле из Дувра, а отправился на поезде обратно в Лондон. Но здесь так и не объявился. Пока служащие французского посольства утверждают, что им известно, где он находится, это не наша проблема. Пит проверил, заперта ли задняя дверь. Давайте-ка навестём ещё разок мисс Мондрель, сказал он. Может, ей известно, где Кеткарт проводил основную часть своего времени. Дверь им открыла испуганная служанка, которая очень твёрдо заявила, что мисс Мондрель пока никого не принимает. Но если они вернутся через час, то она выяснит, сможет ли хозяйка их принять. Сэмиюэл едва не задохнулся от возмущения и с трудом дождался ответа начальника. Время близилось к 10 утра, а по его мнению, было совершенно очевидно, что в постели в такой час могли находиться только больные. По губам Томаса скользнула лёгкая усмешка. Сообщите, пожалуйста, мисс Мондрел, что с ней хотел бы поговорить сюперинтендант Пит по поводу кончины мистера Кеткэрта, и, к сожалению, я не могу позволить себе ждать, когда ей будет более удобно принять нас. Повелительный тон его голоса ясно дал понять, что это приказ. Служанка выглядела потрясённой. Упоминание о полиции и о смерти, которая, как ей уже стало известно, была насильственной, вынуждало к безоговорочному подчинению. Тем не менее, она оставила полицейских ждать в прихожей, не проводя их в гостиную. Лили Мондрель спустилась минут через 20, одетая в красивый пиньюар розового цвета, отделанный чёрной тесьмой, который подчёркивал все преимущества её роскошной фигуры. Рукава его почти повторяли форму рук, а подол с лёгким шелестом волочился за ней по полу. Её облачение напомнило питу модные наряды, подробно описанные Шарлуттой в её последнем письме. Пеньюар выглядел идеально, в нём не было ни одного изъяна или пятнышка, и в голову суперинтенданта закралось основательное подозрение, что хозяйка дома впервые примерила эту обновку. Доброе утро, мистер Пит сказала она со ослепительной улыбкой и перевела взгляд на Телмана, вновь повергнув его в смущение. Привет, дорогуша. Вы выглядите так, словно лондонские дороги вас совершенно вымотали. Присаживайтесь, выпьем чаю. На улице прохладно, не так ли? Томас с трудом подавил смех, в виде как замешательство коллеги побеждает его яростное раздражение. Инспектору явно хотелось разозлиться, но Лили не дала ему на это ни малейшего шанса. Она не позволила себе выглядеть ни испуганной, ни обиженной и не собиралась замечать его неодобрение. Вместо этого, сойдя с последней ступеньки, женщина, шурша юбками, направилась в столовую, повернувшись к нему спиной и оставляя за собой в воздухе легкий шлейф изысканных духов. Скромная по размерам столовая поражала утончённостью обстановки. Обои тёплых жёлтых тонов гармонировали с золотистым деревянным полом, а мебель красного дерева вполне могла выйти из мастерских Адама или его талантливых последователей. Примечание. Роберт Адам. 1728-1792 годы. Английский архитектор – один из главных законодателей мод на классический вкус, много работавший именно над жилыми интерьерами. Конец примечания. В вазе на буфете бронзовели хризантемы, а горничная уже накрыла стол, добавив дополнительные приборы для гостей. Лили Мандрел пригласила полицейских к столу. Телман принял приглашение с настороженной робостью, пить с интересом служанка принесла изысканный серебряный чайник в грузинском стиле, из носика которого поднимался лёгкий пар, и поставила его на стол с таким восхищением, что у Томаса опять возникло сильное подозрение, что этот чайник тоже новый. Ну вот, удовлетворённо произнесла Лили. Правда ведь, выглядит не отразимо. Пит вдруг осознал, что, ожидая в прихожей выхода хозяйки, он также заметил одну новую картину. Хотя, возможно, её перевесили туда из другой комнаты, но разве кто-то держит картины такого мастерства в комнатах, недоступных для гостей? Похоже, после смерти Кеткэрта мисс Мондрил позволила себе много дорогих покупок, хотя она не была упомянута в завещании. Известно ли ей об этом? Не покупала ли она в кредит, ожидая наследства? Смешно было бы испытывать к ней жалость, и однако полицейский всё же пожалел её. На редкость красивая веشيца, признал Томас, глядя на чайник. Новое приобретение. Он внимательно следил за её лицом, надеясь обнаружить оттенок лжи, прежде чем та слетит с губ красавицы. Но Лили задумчиво помолчала, не дав ему возможности сделать какое-то однозначное заключение. Да, наконец улыбнулась она, взявшись за ручку, чтобы разлить чай. Подарок? Суперинтендант не сводил с неё глаз, а женщина тем временем решила, как ответить. Нет, если только вы не считаете подарками собственные покупки. Стоит ли ему сообщить ей некоторые новости, засомневался Томас, или позволить продолжать сарить деньгами Лилея, обманчивые надежды. Это же совершенно не его дело, и всё же источник её денег вполне мог касаться его расследования. Если Кэт коршинтижировал своих клиентов или кого-то другого, то возможно его любовница знала об этом. Анна могла быть настолько в курсе его дел, что унаследовала их после его смерти. А долг Питы предотвращать преступления, будь то шантаж или очередное убийство. И мысль о том, что Лили Мандрель в экзотическом полуобнажённом наряде будет дрифовать по холодной Темзе в утреннем тумане, показалась ему необычайно возмутительной. Какие бы её нынешние или прошлые поступки ни спровоцировали новое преступление, она выглядела такой живой, что её смерть была бы жутко противоестественной. Томас углотнул предложенный ему чай. Он едва не обжёгся, но оценил чудный аромат. "Я виделся с поверенным мистера Кеткэрта", сообщил суперинтендант почти небрежно. "Чтобы узнать, когда он купил дом?" уточнила Лили. В том числе согласился полицейский, и также чтобы выяснить, как поверенный распорядился им и всем его прочим имуществом, включая произведения искусства. Красавица подняла чашку и пригубила чай. Он тоже показался ей через чур горячим. Благотворительность, немного помолчав, сказала она. По крайней мере, он всегда говорил мне, что всё завещает благотворительным организациям. Суперинтендант почувствовал приступ удивления и облегчения, хотя ему следовало бы испытать разочарование. Значит, её новые приобретения не основывались на ожидании прибыли после смерти Кеткарта, по крайней мере, не от его наследства. Однако оставалась ещё возможность шантажа. Мисс Мондрель вопросительно смотрела на Томаса. "Да, именно так", ответил он. Позволю себе перевести взгляд на чайник. Но у вас в прихожей появилась новая акварель с коровами. Мне всегда нравились сельские пейзажи с животными. По-моему, они производят в высшей степени успокаивающее воздействие. Показалось ли ему, что плечи хозяйки напряглись под шёлком платья? "Спасибо", ответила она. "Я рада, дорогуша, что вам понравилось". Не желаете ли перекусить тостами? Вы успели позавтракать или с самого утра бродили по городу, задавая вопросы? Её голос звучал на редкость сердечно, словно она действительно переживала, не голодны ли её неожиданные гости. Тельман смущённо откашлялся. Он-то почти наверняка проголодался, но почти наверняка не желал бы воспользоваться её гостеприимством. Инспектор счёл бы неловким быть обязанным этой женщине даже в такой малости. Благодарю вас, вы крайне любезны, ответил Пит, не отказавшись от угощения, и в общем сочтя его удобным предлогом, чтобы задержаться в доме для дальнейшего разговора. Лили взяла со стола хрустальный колокольчик и позвонила, а когда появилась служанка, попросила принести для всех тосты, масло и джем. Замешательство инспектора доставляло ей удовольствие. Оно отражалось и в ее легкой улыбке, и в насмешливом блеске глаз. «Пожалуй, — подумал Пит, — по современным канонам ее все же не назвали бы по-настоящему красивой. Черты лица у нее были крупноваты, особенно рот. В ней не было и следа скромности или хрупкости». Но суперинтенданту редко приходилось видеть настолько привлекательных женщин, исполненных веселья и кипучей жизненной силы. И вкус Кеткарта в выборе любовницы восхитил его даже больше, чем в подборе изысканной обстановки для дома. Нам немного пока удалось узнать, задумчиво произнёс Томас. Несколько дней мы опрашивали разных его знакомых и почти ничего полезного не выяснили. За исключением того, что мистер Кеткар тратил огромные деньги, которых никак не мог заработать своим искусством, он пристально следил за глазами хозяйки дома, надеясь распознать малейшее проявление тревоги, но всё равно толком не мог понять, что именно в них увидел. Ему попросту не удалось понять, как можно истолковать проявление её чувств. Любил ли она покойного? Отражалась ли в её взгляде печаль или только уместное отвращение к жестокости и бессмысленности его смерти? Несомненно, она переживала за него. Фотограф ей нравился, и не так уж важно, любила ли она его по-настоящему. Лиля опустила глаза. Он был очень умным, сказала она. Ведь он был не просто фотографом, понимаете, а чудесным художником. Да, безусловно, я понимаю. Суперинтендант имел в виду то же самое, что и Анна. Я видел несколько сделанных им портретов, и, по-моему, в данном случае слово гений не будет преувеличением. Женщина быстро вскинула глаза, вновь улыбнувшись. Как жаль, что его больше нет, правда? В глазах её заблестели слёзы. Её последние слова прозвучали неопределённо. Анна не отвергала, но и не подтверждала суждения полицейского. Его талант проникновения в сущность человека и символического образного отражения её в портретах не имел себе равных, продолжил Пит. И в них запечатлевалось не только то, что люди хотели бы видеть в себе, но во многом и то, что они как раз не хотели бы увидеть в себе с такой ясностью. Я видел не просто портреты людей, но их тщеславие и внутреннюю пустоту, пороки и слабости наряду с красотой или силой. Практически портретная живопись, мягко заметила Лили. Возможно, она также чревата опасностями, добавил Томас. Не каждый пожелает, чтобы его натура предстала с такой откровенностью перед посторонними глазами. И возможно ещё менее перед глазами тех, кого они любят или перед кем могут быть уязвимы. Вы думаете, что его убил какой-то клиент? Теперь Мондрел казалось потрясённый. Я уверен, что его убил кто-то знакомый, ответил Пит, и что убийца относился к нему с особой страстью. Хозяйка промолчала. Не думаете ли вы, что это преступление порождено алчностью? Спросил её Томас: "Едва ли оно вызвано самозащитой, если только он не шантажировал кого-то?" Он умолк, ожидая её отклика. Если глаза Лилии расширились, то настолько мало, что через мгновение суперинтендант уже усомнился, что видела это. Но почему? Ей следовало поразиться и даже оскорбиться. Он же только что предположил, что её любовник виновен в одном из самых отвратительных преступлений. "В чём же?" спросила женщина, осторожно выбирая слова. "Почему вы думаете, что он мог знать что-то о ком-то?" "А он знал? Если и знал, то определённо не говорил мне, но мог бы знать". Теперь мисс Мондрел выглядела очевидно смущённой, хотя и на редкость хорошо скрывала это. Её волнение выразилось лишь в напряжении руки, сжавшей тонкую фарфоровую чашку, и в лёгкой дрожи, проявившейся в ряби на поверхности чая. Должно быть, она поняла, что полицейский подбирается к вопросу о том, знала ли она ту тайну, что стоила Кэткарту жизни, и если знала, то продолжила ли пользоваться ею так, что это тоже могло погубить её. "Я не знаю", выдавила она улыбку. «На мой взгляд, ничего порочного он знать не мог, но все-таки трудно сказать наверняка. Неужели это правда? Откуда же тогда он добывал деньги? И откуда они вдруг появились у Лили, позволив купить мастерский пейзаж в прихожую и серебряный чайник? Не многовато ли потрачено на покупки за одну неделю? Может, у нее появился новый и удивительно щедрый любовник?» Или она побывала в доме Кеткэрта и унесла оттуда несколько памятных подарков, с ведома или без ведома миссис Гетц. Учитывая, что у покойного не было никаких конкретных наследников, миссис Гетц могла сотрудничать с заинтересованными лицами, сохранив кое-что и себе. Кто мог знать? Вероятно, никто. Если только Кэдкарт не хранил где-то описи имущества, а это казалось невероятным, если учесть всё то, что Пит успел узнать о его жизни. И безусловно, такой описи не обнаружилось в письменном столе среди его бумаг. Томасу не хотелось думать о том, что Лили Мондрел прошлась по дому Делберта и забрала себе всё, что ей понравилось. Затянувшееся молчание утомило хозяйку. Хотите ещё чая, дорогуша? спросила она, взявшись за красивый чайник. Благодарю, немного, согласился сюперинтендант, глядя, как играет свет на полированной металлической поверхности. Создавалось впечатление, что мисс Мондрель специально провоцировала его на те самые вопросы, которые меньше всего хотела услышать. Вы заходили в его дом после убийства? спросил Томас Рука женщины дёрнулась, и ей пришлось поддержать чайник другой рукой. Пит ждал, и даже Тельман замер, не донеся до Арта тост с конфитюром. "Да", призналась Лили. "Зачем?" Хозяйка налила суперинтенданту чай и, оттягивая ответ, добавила также чаю в чашку Тельмана и напоследок себе. Затем наконец вновь взглянула на Пита. Он обещал мне некоторые из своих фотографий, которые собирался продать. И я пошла, чтобы забрать их. Вот откуда взялись деньги, объяснила она. И вы уже продали их? уточнил Томас. А почему нет? Они пользовались спросом, а я знала, куда надо пойти, она занервничала по непонятной причине. Суперинтендант сомневался, что ли Ли говорит правду, но её история звучала правдоподобно. У неё же была связь с Кеткартом, а мужчины дарили подарки своим любовницам, зачастую необычайно дорогие. Питт даже удивила, что фотограф не завещал Лили что-нибудь более официальным путём. Он не имел уж девенцев, и поэтому у него не было причин законных или моральных, не позволявших ему сделать этого. Достаточно логично было бы указать обещанные фотографии в качестве её наследства. Почему же она разнервничалась? Что это были за фотографии? Средства для шантажа? Не хотела ли она продать их обратно жертвам? Или предпочла бы хранить их дальше, как источник дохода? Большинство людей предпочли бы последний вариант. Это была отвратительная мысль. Но Лили Мондрелл приходилось выживать, и ее взгляды могли быть не столь этичными. Она не имела содержавшего ее мужа, И вероятно не знала никакого ремесла, кроме как исполнение роли любовницы, при этом она определённо привыкла к тому, чтобы кто-то постоянно поддерживал её жизнь на желаемом уровне достатка. И все эти доводы могли служить оправданием, но не причинами. Чьи фотографии? спросил Томас, не рассчитывая на честный ответ, а лишь желая прочесть что-то по лицу сидящей перед ним женщины её взгляд не дрогнул. Она подготовилась к такому вопросу, он видел это, не спрашивая её. Художественных моделей, ответила она. Но не думаю, что они могут быть вам известны. Это просто красивые фотографии. Он использовал их в качестве вспомогательного материала, когда готовил экспозицию для клиентов, чтобы подобрать наиболее выгодные костюмы и правильное освещение. Но людям они нравились, и они так талантливо сделаны, что дорого стоят. Женщина вздохнула и вновь взглянула на чайник. Томаса снова охватили сомнения. Стоит ли ему спросить, кому она продала эти снимки? И если она ответит, надо ли ему пойти и убедиться в правдивости её слов? Да и сможет ли он? Ведь это могла быть чисто личная сделка, передача наличных денег без каких-либо документов. «Быстрый доход от работ уже умершего человека». Или, с другой стороны, Лили могла продать их обратно жертвам шантажа Кэткарта, и тогда ни о каких записях точно не могло быть и речи. Либо же она могла просто продолжать собирать денежки шантажом. Вероятно, Питу никогда не доказать ни один из этих вариантов. «Мисс Мондрелл», — серьезно произнес он, — Вы близко знали Каяткарта, и, возможно, он делился с вами тайными сведениями о своих делах или даже о своих клиентах. Убийца ненавидел его в исключительно личной манере и действовал на безумии от ненависти. Женщина резко побледнела. "Будьте осторожны с Мондром", ещё больше понизил голос суперинтендант. "Если вам что-то известно о его смерти, хоть что-то" то вы проявили бы большую глупость, не сказав мне об этом со всей откровенностью. Мне не хочется через неделю или через две расследовать ещё и вашу смерть. Лили молча смотрела на него, её грудь бурно вздымалась, но она быстро справилась с волнением. Томас встал из-за стола. Спасибо вам за гостеприимство. Я ничего не знаю о его смерти. Хозяйка дома прямо взглянула на Пита. Ему хотелось бы верить ей, но он не поверил.